Глава вторая. Адам Макдиси закрыл глаза, погружаясь в свои мысли. Обычно люди отдыхали и медитировали, чтобы очистить разум. Ему же это не удавалось почти никогда. Тишину и покой, негу удовольствия и поток спокойствия он всегда использовал для того, чтобы, как он сам говорил, навести порядок в своём мозгу. Как истинный перфекционист, он ненавидел, когда голова была тяжёлой. Поток сознания был бурным и хаотичным. Нежные женские руки умело массировали чувствительные точки на напряжённой мускулистой спине. То до болезненного удовольствия глубокой проработки мышц, то до приятно щекочущего нервное окончание, порхание пальцев по распаренной коже. "Мой господин слишком напряжён?" нежно проворковала Кэтрин, целуя его в шею. "М-м". Адам был сейчас слишком далеко, чтобы сосредоточиться на том, что говорила женщина рядом. Её красивый, кроткий, но чувственный голос всё же вернул его к реальности. Мужчина глубоко вдохнул грудь её тонкий, органовый аромат, наполняющий помещение хамам, блаженно вытянулся в тёплой воде, поверхность которой была покрыта тончайшим слоем золота. "Ты опять не со мной, Адам?" сделанным упрёком сказала Кейт, переходя теперь к его шее, умело растирая зажимы и там. Как тебе золотое купание? Полные, идеально очерченные, слегка капризные губы мужчины растянулись в снисходительной, но доброй усмешке, адресованной молодой женщине. Ты не устаёшь меня удивлять, Кейт, как всегда. Я стараюсь. Эта процедура, правда, очень полезна. Аргановое масло источник антиоксидантов и приятно ласкает оссизание. Двадцатичетырёхкратное коллоидное золото Пик косметологии из Азии. Драгоценный металл проникает в организм на клеточном уровне, омолаживает, насыщает кожу кислородом и микроэлементами. А ещё, когда я обмазала твоё тело им, ты был похож на Аполлона, бога солнца, красоты и искусства. Хватит льстить, Кейти, усмехнулся Адам. Мы с тобой не божества, хоть и неплохо сохранились для своих лет. Вода в бассейне чаще затанцевала, с характерным всплеском от того, что женщина дёрнулась. Ей не очень-то пришлись по душе слова мужчины. Тебе 35, мне 33, Адам. Не вгоняй меня в краску. Разве это возраст? Шейх повернул к ней голову, улыбнулся белоснежной улыбкой, нежно коснулся своими губами её губ. На свете есть ещё хоть что-то, что может ввести тебя в краску, красавица. Твоё равнодушие, любимый, отвечает она, реагируя на его поцелуй со всей горячностью отдачей. Адам разрывает их контакт первым, как это бывает всегда. Вальяжно вылезает из ванны, опираясь идеальными, словно выточенными скульптором жилистыми руками, о мраморные края ванны. Не скрывая своей наготы, проходит к вешалке, чтобы взять вафельный халат. Пока ткань не закрывает точёной трапеции его спины, женщина невольно любуется огромной татуировкой в виде дракона, распростёршей свои крылья у него на спине и груди. Всё готово к вечеру, спрашивает он, вытираясь и заходя в гардеробную. Кейтлин к этому времени тоже успела вылезти из воды. Всё на высшем уровне, Адам, впрочем, как всегда. Он выглядывает из широких дверей, застёгивая кипен на белую рубашку из высочайшего качества хлопка. Кейт нагло откидывает полотенце в сторону. Она теперь совершенно сухая и голая. Подходит к мужчине, берёт с консоли золотые запонки, умело застёгивает их на лацканах рубашки. Через 5 минут он уже полностью одет. Пойду поработаю с документами, сосредоточенно говорит он. Встретимся на мероприятии. С огня по выражению лица он уже далеко в своих делах, мыслях, планах, где угодно, только не с ней. Впрочем, как это бывает всегда. Она лишь вздыхает ему вслед. Не проходит и 5 минут, как в комнате появляется Амар. Кейт чувствует его присутствие, даже не оборачиваясь, по оболепному придыханию и немного приторному аромату парфюма, который раздражает обоняние, но она готова это терпеть. потому что он верный и проверенный. Застегни, односложно приказывает, давая возможность рукам слуги проворно поднять змейку молнии, заключая её аппетитные формы в идеальный чёрный атлас. Удовлетворённо смотрит на себя в зеркало. Она всё ещё красиво. Спасибо неплохой генетике, правильному питанию и интенсивным занятиям спортом. Но главное её достоинство и преимущество Это мудрость тетонкий женский ум. Без них она давно бы уже была отправлена на помойку, как пожухшие розы из его плантаций. Ей не раз предвещали скорый закат и забвение, а она всё держалась при нём и будет и держаться, непременно будет. Другие приходят и уходят, а она одна. Всё готово, Амар. Я взяла на себя смелость сказать господину, что все организационные вопросы к вечеру решены. Да, моя госпожа. Девушка успела отдохнуть и посмотреть сцену. Её уже одели. Она не стала репетировать, но даже по одному тому, как она настраивала инструмент после переезда, стало понятным, выступление и правда будет изумительным. Марта не подвела. Хоть мы и боялись, что виолончелистка слишком неопытна для такой уникальной сцены, как наша. Хорошо, тихо отвечает женщина. бросая в пустоту печальный задумчивый взгляд. Я думаю, она ему понравится, редкий экзотический цветок, говорит она вслух, то ли себе, то ли Амару, что вы, госпожа, скептически выдаёт он, но делает это слишком уж наигранно. Он и сам прекрасно понимает, что девушка способна заинтересовать даже самого пресыщенного человека. Профессиональный взгляд не обмануть. Не стоит сейчас этих жеманств, Амар. Я знаю, что понравится, выдыхает печально Кэтлин, и от мужчины не ускользает факт того, какая она расстроенная и потерянная. Госпожа, вы святая женщина. Как объясните мне, как ваше сердце способно вместить в себе столько любви к этому эгоистичному мужчине? Тише, Амар, тише. У этого дворца везде уши. Адам нетерпим к инокомыслию. Шепчет она действительно испуганно, озираясь по сторонам. Адам, дракон друг мой. Его пламя нужно всё время поддерживать. Страсть, новые впечатления, эстетика, красота. А я? Простая женщина. Что я могу на фоне океана соблазнов, которые открыты перед ним? Ничего. С самого начала не могла. Единственная возможность быть рядом с ним самой создавать эти самые соблазны, управлять ими. Только эта форма власти над ним мне доступна. Такова моя участь. Когда Евнух повернулся к бессменной фаворитке правителя Таифа и её минских провинций Химьярита, её глаза были на мокром месте. Что бы ни говорила эта мудрая женщина, какую бы броню ни создавала вокруг своего сердца, оно было давно и безвозвратно отдано Адаму Макдисе. Вопрос был только в том, насколько это самое сердце было ему нужно